Глава 13. Назначенная встреча начнется через 15 минут. Заботливо сообщила всплывающее окно из рабочей почты, заодно напомнив, куда и кому мне следует идти, будто об этом можно было забыть хотя бы на секунду. Я нервно щелкнула по крестику в углу окна и со вздохом откинулась на кресло. В ящике со скоростью света копились письма. Сбоку бурлил, сотрясаясь, кофейный автомат, исторгая пахучую жижу, стаканчик стасу не очень доброе утро догадливо спросил он под моим тяжелым как бетонная плита взглядом взял наполненный до краев стаканчик и протянул мне хочешь я мотнула головой понедельник день тяжелый но не настолько правильно отказываешься тебе не надо ты и так дерганая заявил стас и отпил кофе видела мое письмо пару минут назад отправил агентство битых ссылок нашло много тыщенку другую. «Исправишь сегодня?» «Немного?» «Сегодня начну», — буркнула я. «Когда закончу, пока не могу сказать. Тож постарайся побыстрее, а то агентство еще две недели назад этот список прислало». Я почувствовала как бы гравею от злости. Он, как ни в чем не бывало, удалился, не спеша, насвистывая под нос что-то незатейливое и попивая кофеёк. Шуши на него нет. Жаль. Она осталась дома и даже не пыталась утром залезть в мою сумку. Видимо, уже не боялась, что я вызову юриста и откажусь от наследства. Потребность следить за мной отпала. Да и с этим прекрасно справляется Варнавский, хоть его и не просили. Не верилось, что мы пересеклись в изнанке мира случайно, а после вчерашнего разговора с Леонидом Львовичем не верилось вдвойне. Целый час сосед страшно ругался, что я воспользовалась порталом без нужды и маломальской подготовки, но ну, а потом все же уделил пять минуточек на инструктаж. Оказалось, что изнанка мира — полотно крайне изменчивое и неустойчивое, а диванная подушка, установленная поверх резинового меча. Я знаю, о чем говорю. Не раз и не два с такого в детстве падало. Было больно. В общем, для изнанки не существует карт, протоптанных тропинок и ориентирования на местности. Там постоянно генерируются случайные островки потусторонней реальности. Они называются «карманами». Проводник по запросу хозяина отправляет его туда, где можно собрать то, что, собственно, запросил. Получается, я запросила у Шуши экскурсию, потому и отправилась абы куда. Но проблемы не в этом. По негласно принятому заклинателей правилам, карман — он на одного, чтобы не мешать друг другу и не создавать конкуренцию на сумеречных тушканчиков и прочие ресурсы. Время в изнанке течет в режиме «вжух и нету». Толкаться и делить добычу категорически некогда. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому второму визитеру положено уйти. Иное считалось дурным тоном и давало повод вышвырнуть тебя вон. Виктор не лукавил, что находиться в занятом кармане это скорее неприлично, чем небезопасно. Однако я могла огрести за то, что нарушила правила. Вероятно, виденная мною ускал тень была чужим проводником, собиравшимся выдать мне пинка под зад. Шуша не дала бы хозяйку в обиду, она же крутая, но потасовка по досадному недоразумению мне ни к чему. Так что Виктор переместил меня к себе и в некоем смысле действительно спас. Вот только для подобного фокуса он должен был знать, в какой карман я угодила. Изнанка-то огромная и хаотичная. Выходит, следил за мной. Зачем? С одной стороны, это необычайно льстило, с другой — как-то напрягало. Вроде бы контролировать заклинателей его работа, а я уже трижды отличилась. Выяснить у Леонида Львовича о профсоюзе, то есть о круге заклинателей, у меня не вышло. Сосед велел тренироваться по разделу для начинающих в поваренной книге, поскольку все необходимое у меня на кухне имеется. И не бежать впереди паровоза ни в изнанку, ни вставать на учет. его суровое ворчание было сложно вставить хотя бы слово, а когда мне все таки удалось, то я выбрала. Огромное спасибо, до свидания. В конце концов, скоро Виктор лично расскажет мне, что ему надо. А я спрошу все, что захочу. Словами через рот. Ничего ужасного не произойдет, Наверное. Я помнила вчерашний искристый портал, перенесший меня к нему. Значит, Варнавский на светлой стороне? Без печенек. Беда. А я совсем не в курсе, какие отношения между заклинателями света и тьмы. Вдруг нам положено друг друга ненавидеть? Если да, то я не уверена, что справлюсь. Он мне бластер подарил и наушники распутал. Я теперь очень предвзята. Возможно, согласно каким-нибудь правилам мы не можем работать на одной территории? Попросит уволиться. Или вообще уволит. Конечно, я сама недавно порывалась уходить. Но из расчета, что тут все будут страдать, а не радоваться, что от меня избавились. Нет уж, фигушки, не уйду. Если Виктору что-то не нравится, то пусть он и увольняется. Я в компании гораздо дольше него работаю. Сколько начальников за три года сменилось, не счесть а редактора сайта — ни одного. С этими воинственными мыслями я закрыла всплывшее окно с надписью «Назначенная встреча началась». В директорский кабинет пошла вся решительная и победоносно настроенная. Грудь вперед, волосы назад, нос повыше. На миг мелькнула мысль, что следовало надеть красивое платье вместо джинсов с футболкой и повыразительнее накраситься, но я эти крамольные думы немедленно отвергла. У меня не свидание, а рабочая колдунская встреча. И, судя по стилю «крали Лары», чтобы понравиться Виктору, мне пришлось бы одеться очень недрескодно, что ему как раз бы не понравилось. Ох, сколько же в жизни противоречий. Дверь кабинета была гостеприимно приоткрыта, и я сунула в нее гордо задранный нос. «Проходите, я вас ждал». Среагировал из-за своего широкого и длинного стола Варнавский, развалившись в массивном кресле с высокой спинкой. Выглядел так, что хоть на обложку бизнес-журнала снимай. Ленивая наглая поза, покровительственный взгляд сквозь очки. Они ему шли, добавляли харизмы и элегантной строгости. Застывшая на его губах улыбка смягчала бы образ, если бы не была насмешливо снисходительной. «Сегодня вы без собачки?» В календаре встреча стояла на двоих. Степенно произнесла я, решив не вестись на возможные провокации. Закрыла за собой дверь. И, пройдя в роскошно обставленный кабинет, уселась на кожаный диван перед журнальным столиком, на котором покачивался маятник из металлических шариков, подвешенных к рамке на тонких нитях. «Здесь я была не близко к Виктору, но на достаточном для деловой беседы расстоянии». Он усмехнулся, встал из-за стола. Поправив идеально выглаженный пиджак, подошел ко мне и сел рядом. «Совсем рядом! Протяни руку, и она окажется у него на плече». Само собой, тянуть руки к начальству я не стала, а пристроила их на коленях, как самая прилежная сотрудница. Виктор задумчиво посмотрел то ли на мои ладони, то ли на колени, после его взгляд медленно поднялся вверх. Наши глаза встретились, и я пожалела, что не взяла у Стаса пресловутый кофе. Может, сейчас не так сильно бы во рту пересохло. — О чем вы хотели со мной поговорить? — не выдержала я. — Как о чем? Он улыбнулся еще насмешливее. «О работе, конечно». «О работе?» «Скукотища какая!» Вырвался разочарованный вздох, Виктор испытывающий осведомился. «У вас получится совмещать ее с другой вашей деятельностью». «Опаньки!» Скуку в раз развеяло, но веселье не прибавилось. «У вас же получается?» Нашлась я с ответом. «Почему у меня не должно?» «Есть некоторые сомнения». Он откинулся на спинку дивана, и формальная обстановка окончательно скончалась. Зато дистанция между нами чуть увеличилась. Давайте на чистоту. Вы ведь толком не знаете, как все устроено. На прошлой неделе в наследство вступили и понятия не имели, что именно вам оставили. Упс, спалилась. Немудрено, но обидно. Повелительница тьмы из детского сада. Несите присыпку и памперсы. Оба выходных угробила на поиске информации, расспросила и соседа, и дядю, а пробелов все равно столько, словно я наковыряла целую горку со всех клавиатур в офисе. А не сочтет ли господин блюститель магического порядка, что я эдакая обезьяна с гранатой? В смысле, дурочка с могущественной поваренной книгой? Да, я из начинающих, и никто меня не обучал. Вынуждена была признать. Но разберусь. Я самообучаемая, стрессоустойчивая и упорная. Так и было написано в моем резюме, между прочим. Трудности — не помеха, а вызов. Мне от Агаты достались и библиотека для изучения, и запасы на продолжительное время. Когда наберусь опыта, то встану на учет. У меня серьезные намерения и ответственный подход. Вот. А работу бросать не собираюсь, поскольку не заметила, чтобы в изнанке денежки росли. Есть варианты. Улыбка превратилась в полноценную усмешку но извлекать материальную выгоду следует с осторожностью и в рамках правил. При вступлении в ваш круг с ними ознакомлюсь. Я постаралась нащупать максимально деловой тон. А пока моя деятельность на данном поприще не предполагает никакого обогащения. Не продавать же печенье для вечеринок, подобно девочке-скауту. Оно действует исключительно в присутствии того, кто его испек. Тем более, видите, пахать мне еще и пахать. Если существует что-то, о чем мне необходимо знать прямо сейчас, то я буду признательна за разъяснение. Усмехаться Варнаски от чего-то перестал. Снял очки, потер переносицу, но на место их не вернул, пристроил в карман пиджака и отметил: Вижу вы на меня обижены. Вовсе нет, поджала я губы. Я благодарна за помощь и неважно, что вам пришлось выбирать из двух зол меньшее. О Нет, на зло вы не тянете. «Не поняла. Это комплимент или обвинение в профнепригодности?» «Извините, снова заблуждалась». «Эльвира», — покачал он головой, — «я не думал вас задеть, лишь не хотела, чтобы в будущем вы пользовались моим к вам отношением». «Каким отношением?» — стрепенулась я. «Моим», — сказал Виктор так, будто дал исчерпывающий ответ. «Давайте договоримся. Я помогаю вам разобраться, а вы балуетесь магией в меру» и не погружаете офис в хаос. Договорились. Это я могу. Легко. Вообще запросто. Как минимум потому, что булки хаоса печь не умею. Не для начинающих рецепт. А как я буду разбираться под вашим руководством? Капельку засомневалась я, с опозданием вспомнив про его светлый портал в изнанке. Вы же не... Но... Не из этих, а из тех. Я прикусила губу и язык заодно, боясь ляпнуть что-нибудь не по этикету, а не только сделать. «Не повелеваю мой? закончил за меня Виктор. Тут без разницы на начальном уровне. А на продвинутом, своя специфика имеется, но в целом деление на светлых и темных заклинателей условно. Отличается общий подход и намерение, да и все. Фух, то есть мы никоим образом не идейные враги? Нет противоборствующих сторон, деление на доброе и злое? Какое облегчение. На работе мне и кофейного автомата хватает в качестве непримиримого противника. А еще Алиса с Дианой. Поролоновых пулек на всех не напасёшься. Многое зависит от сущности и силы проводника. Продолжился ликбез. Вам достался могущественный, а они весьма нравны, Даруют массу возможностей, но требуют от заклинателя немалого опыта. Иное чревато инцидентами, как с вашим проглоченным дядей. Для вас проводник Агаты скорее опасен, чем полезен. «Советую призвать нового. Попроще». «Нового?» Я подпрыгнула на диване, задев коленом журнальный столик. Маятник закачался интенсивнее, стуча шариками друг об друга. «Разве получится держать двух проводников одновременно?» «Первый уйдет. Лучше отпустить его заранее». «Считай выгнать. Мою маленькую хорошенькую Шушу. Ни за что». «Нет», — отрезала я. «Менять проводника не могу и не хочу». «Можете». Заклинание призыва лёгкое, одно из базовых. Заявил Виктор, словно мои желания тут играли последнюю роль, но все же поинтересовался под нарастающий стук маятника. «Почему не хотите?» «Шуша мне нравится! Вдруг новый проводник улиткой окажется. А я всегда мечтала о собаке. Это не настоящий питомец. Была не собака, будет не кошка». «Почему кошка?» Чаще всего проводники принимают форму кошки. Еще один балл в пользу Шуши. «И как я без неё? Останется кепочка, носочки и резиновая курица, а Шушенька фьють? От мысли об этом в носу предательски защипало, на глаза навернулись слезы. Эльвира — это всего лишь совет. Виктор отлепился от спинки дивана, и на мгновение показалось, что я сейчас окажусь в утешительных объятиях. Но он сдвинулся к столику, перехватив шарик от маятника. Его движение остановилось, стук утих. «Я уже понял, что вы не ищете легких путей». Я шмыгнула носом. Варнавский вопросительно изогнул бровь. Черт! Профессиональной заклинательнице явно противопоказано быть истеричной особой. Нужно срочно сгладить впечатление. Тем более, что у меня есть аргументы в пользу Шуши. Веские. По условиям завещания Агаты я обязана заботиться о ее проводнике». «Даже так?» — заинтересовался он. «А как долго?» «Десять лет». Виктор задумчиво кивнул, отпустил маятник. Шарики застучали друг от друга мерно и как-то гипнотизирующе. Глядя на них, я успокоилась и полюбопытствовала. «А кто ваш проводник?» «Угадайте». В его глазах заиграли азартные искры. «Нужно тренировать интуицию». «Точно не кошка», — вспомнился кукурузный наполнитель пухнастик из зоомагазина, и во мне тоже разгорелся азарт. Хомяк? «Белочка? Кролик?» «Мимо!» — усмехнулся Варнавский. «И на сегодня количество попыток исчерпано. Приходите с новыми завтра». «О, а можно прийти еще и завтра?» «Пожалуй, никогда прежде визиты к начальству меня так не радовали. Да и никак не радовали». Я невольно улыбнулась. Он добавил. «Книга Агата у вас. Осваивайте потихоньку. Возникнут сложности, мой телефон вы знаете». Что касается законов и правил, то основные это держать все в тайне от общественности, не причинять вреда ни заклинателям, ни обывателям. Остальное узнаете при вступлении в круг, пока оно вам без надобности. Попасть туда не так уж просто, необходимо достичь определенных успехов. Логично. Если всех подряд не умех на учет ставить, то учитывалка сломается. А у него-то наверняка успехов полно, раз он в круге уполномоченное лицо. Интуиция подсказывает мне, что это очень продвинутый уровень. Выходит, Виктор готовить умеет. И не абы что типа бутербродов, а прям целый пирог или суп. Ух, не мужчина, а мечта. У Агаты рецепты довольно устаревшие, решила и я не ударять лицом в грязь. Дозволяется ли использовать современную технику? Мультиварку, хлебопечку, на крайний случай микроволновку? Тот факт, что я уже знаю такие названия, определенно говорит в мою пользу. Используйте, почему нет. Главное, дозировку соблюдайте». Он покосился на стильные хромированные часы на стене. Время нашей встречи подходило к концу. «У вас остались срочные вопросы?» «Ну, не спрашивать же про бабайку. Я тут вроде как умный, пытаюсь выглядеть. В принципе, понятно, что это темные сущности». Да и они не пытались утащить меня ночью ни в детстве, ни в взрослой. Так что вряд ли это срочно. «Что насчет последствий?» — спросила я серьезно. «Сомневаюсь, что отда сплошные бонусы. На вашу бессмертную душу никто не покусится», — уверил Виктор. «Но последствия бывают у любых действий. Всегда действуйте с умом. Я надеюсь, вы хорошо подумали и не пожалеете, что не выбрали обычную жизнь». «Не пожалею. Тьма моё призвание. Помимо редактуры сайта, конечно». Прямо чувствую, что это мое. Все неспроста. Еще бы. Его губы растянулись в многозначительную усмешку. Эльвира, повелительница тьмы. А? Я сначала не поняла. А потом, как поняла? Вы про тот жутко старый фильм? Не такой уж старый, пожурил Виктор. Мы с ним ровесники. Блин, ляпнула. Я скороговоркой пробормотала, что совершенно не считая его старым, попрощалась и ретировалась из кабинета. Что ж. По результатам встречи надо признать, он хорош. Вроде и все рассказал, а вроде и ничего. Общий подход, определенные успехи, своя специфика. Сразу видно, что управляющий директор. Но, похоже, помогать мне вызвался искренне. Ибо какая ему с того выгода? Возможно, я ему нравлюсь? Едва я вернулась на рабочее место, на меня накинулась Алиса и отчитала начальственным тоном. «Валентинова, ты где пропадаешь? Посреди рабочего утра». «Агентство про исправленные ссылки спрашивает. У Варнавского на встрече была», — доложила я, не без удовольствия наблюдая, как вытягивается ее лицо. «По поводу ссылок пусть спрашивают Стаса Липаева, почему он мне их только сегодня прислал. Ты встречалась с Варнавским?» Ожидаемо пропустила она мимо ушей сказанное про Стаса. «Зачем?» «По работе», — скупо отозвалась я, но с дурацкой улыбкой, что не осталось незамеченным. «Раз ты, наконец-то, полюбила рабочие встречи», — едко выговорила Алиса, «то начинай ходить с командой на Дейли, планирование и ретроспективы не отлынивая. Ждём тебя сегодня, завтра, послезавтра и каждый день». «Что? С интровертами так нельзя, это бесчеловечно». Она не приняла от меня ни одного возражения. Например, о том, что некогда править ссылки, если часами сидеть на встречах, на которых редактор и не нужен. Света с Никитой выглянули из-за мониторов, но поддержки я не дождалась. Алиса развернулась на своих высоченных каблуках и отбыла, велев не тратить бесценное рабочее время на препирательство. Уединение длилось недолго. Вскоре явилась Диана. С Глебом, который послушно вел здоровенную тумбочку на колесиках. Они пристроили ее близ кофейного автомата в моем углу. Извлекли из ящичков тарелки, с раздражающим бряцанием расставили. «Какого?» «Пить кофе без вкусняшек грустно», — сообщила Диана на весь офис, красивым жестом откидывая за спину длинный блондинистый шиньон. «Поэтому здесь будет уголок для угощений. Будем носить их по очереди. Здорово придумано!» «Замечательно придумано. Я вам завтра в вне очереди приготовлю вкусняшек. Для веселья. Сами напросились».